Глава девятнадцатая. Иван. Мы встали лагерем неподалеку от Флоренции. Вообще, как только пересекли границу Венеции, то сразу же почувствовали здоровую паранойю, витающую в воздухе. И только могильный холод, поселившийся где-то под сердцем, заставлял гнать вперед, под недоуменными взглядами Волкова и Милославского. Холмскому было плевать. Он, казалось, искренне наслаждается поездкой. Михаил даже помолодел, сбросив с плеч, как оказалось, тяготивший его груз княжества, которое все равно отнял бы мой отец. Сейчас ему никто не дал бы больше тридцати пяти, хотя сколько ему на самом деле, я не знал. Когда мы выехали из Венеции, тот холод, который я впервые ощутил в той гробнице, с которой все началось, Внезапно исчез, так же, как и появился. Его просто не стало, лишь тенью промелькнуло Все, уже некуда спешить, ты опоздал». Понимания пока не было, лишь уверенность в том, что, возможно, скоро все станет на свои места, и я пойму, почему меня вообще сюда понесло. Уважая чужую паранойю, да к тому же вполне обоснованную, Я не стал ломиться в ворота города со всей своей братьей. Велев устроить лагерь, взял с собой Милославского, Волкова, Юрия Березина и Ивана Клыкова. Я двинул Сивку к воротам, из которых уже выехало несколько всадников. Позвал еще и Холмского, но тот отказался, сказав, что лучше поспит, а город потом посмотрит. Тем более, что мы здесь все-таки, похоже, задержимся. Подъехав поближе, я увидел, что впереди едет высокий темноволосый мужчина, около сорока лет на вид, в богатых одеждах. «Лоренцо де Медичи, рад приветствовать вас, Цезаре, в славном городе Флоренция!» Вместо Лоренца произнес молоденький мальчишка и свалил в туман. «Я великий князь московский Тверской Иван Рюрик. Рад приветствовать Лоренцо де Медичи». Избранного правителя вольного города Флоренция. Ну а что? Когда я уезжал, меня еще не обвинили в измене, и я имел полное право так себя титуловать, являясь официальным соправителем Ивана III. Вряд ли до Лоренца когда-нибудь дойдет, что я слегка приукрасил действительность. Это большая честь и для меня и для города Цезары приветствовать вас здесь. лоренца поклонился. Я же благосклонно кивнул в ответ. «Могу я узнать, что привело вас во Флоренцию, кроме праздного любопытства, разумеется?» «Я много путешествую в последнее время». Я задумался, затем, тряхнув головой, продолжил. «Но, кроме того, я ищу надежный банк, с которым мы сможем вести дела, в том числе при заключении торговых соглашений» для использования возможности исключить из обращения крупные суммы денег на оплату товаров и услуг в мире неспокойно и когда имеется возможность обезопасить капитал то будет совершеннейшей глупостью не сделать этого хм лоренцо едва из седла не выпал любое соглашение и открытие счета в его банке от лица правителя любой территориальной единицы а я хоть и номинально являясь правителем очень даже большого по меркам Европы княжества, было невероятно престижно и поднимало сразу же его ставки на недосягаемую высоту. Ведь как только Испания отказалась от его услуг, Банк Медичи поплыл. Пока Лоренцо пребывал в легкой прострации, я невольно задумался о действии закона относительности. То, что было большим померком некоторых европейских государств, а сейчас в этом времени не было ни одного цельного королевства. Все были раздроблены на мелкие независимые герцогства. Тверское княжество казалось бы огромным, а вот собранное в одну кучу великое литовское княжество, например, таковым его не считало, так же как и орда. Разные государства, разные ценности и мерила разные с разными категориями шкал. Медичи пару раз моргнул и снова вперел в меня пристальный взгляд. «О какой сумме идет речь?» «Не слишком большой». И я совершенно искренне скривился. Тут, конечно, и дядя Миша подсуетился и половину как минимум спер. Да и по дороге пришлось потратиться. «Порядка четырехсот тысяч в пересчете на золото». «Сколько?» — Лоренца сразу же взял себя в руки, когда я приподнял бровь, демонстрируя удивление. «Конечно же, это не слишком великая сумма для... герцогства?» княжество, подсказал я, забавляясь. В латыни не было такого слова, и самый близкий эквивалент был именно «герцогство». «Как вы понимаете, я не собираюсь связываться с первым попавшимся мне на глаза банком». «Да-да, я понимаю». Лоренца начал суетиться, пытаясь определить, что именно меня могло бы заинтересовать. «Я могу предоставить все возможные гарантии». «Этого мало», — перебил я его. «Докажите мне, что я больше приобрету, чем могу потерять, доверившись банку Медичи». «А почему мы все еще стоим за воротами?» Лоренцо словно вернулся с небес на землю. «Прошу, цезары, я с огромной радостью покажу вам наш город и попробую убедить в том, что, доверяя ваши деньги банку Медичи, вы останетесь только в выигрыше!» Флоренция встретила нас шумом. «Итальянцы вообще очень эмоциональны, это даже по нашему сеньору Фьораванти видно, Здесь же было много, и их эмоциональность била через край. Какая-то девушка обстреляла глазами Милославского, в кои-то веки опустившего бармицу. Я покосился на Ваську, который расплылся в улыбке и подмигнул красавице, а вот на меня почему-то обращали внимание мало, стараясь быстрее отводить глаза. «У нас город свободных творцов. Он породил множество великих мастеров» лоренца заливался соловьем. «Каждому своему гостю я предлагаю посмотреть постановку нашего театра. Но к вашему визиту, Цесаре, я не успел подготовиться должным образом. Вы уж простите. Хотя сегодня вечером актеры все равно ставят одну из историй великого Декамерона. Вам известен этот труд?» «И что ему ответить?» «Да, конечно». А откуда у русского князя, Черт, я ведь не просто какой-то там князь, я пасынок Зойки Палеолог, с которой твоя жена как бы и дружна была, а она кучу литературы притащила. Скорее всего, и до камерон среди всего прочего мог затесаться. Да, княгиня Софья привезла в качестве приданного великолепную библиотеку, а я всегда был любознателен. «Я заметил, что на ваших войнах в основном легкая броня. Нашими основными соперниками уже много веков являются войны Орды. А они пехоты не имеют и строем не атакуют. Никогда!» — прервал я Лоренца. «Пришлось приспосабливаться. Я однажды был представлен вашему послу Иван Фрязин. Я правильно его имя произнес?» Я закусил губу. Вот как ему объяснить, что всех наших послов зовут Иван Фрязин, и что среди них практически нет ни одного русского? Мы впервые уехали так далеко от дома. Европа с русскими витязями еще не встречалась и еще долго не встретилась бы, потому что у князей были несколько другие приоритеты. А вот конкретно в этот период Тот Иван Фрязин, которому Лоренцо был представлен, на самом деле конкретный итальянец и был. Послы из русского дворянства ездили, безусловно, но поле их деятельности ограничивалось пока Восточной Европой. Чехия и Венгрия – это самые дальние государства, куда Курицын поедет в качестве посла. Я бы сказал, нашли кого отправить, но он с тем поручением справился блестяще. «Может же, когда хочет». «Да, Иван Фрязин», — кивнул я с любопытством, глядя на Лоренса. «Мне он показался вполне здравомыслящим человеком». «Это его прямая обязанность — быть здравомыслящим человеком, чтобы в полной мере выполнять поручения князя». Я улыбнулся. Мы тем временем остановились у палацо. «Прошу, мой скромный дом». Лоренцо соскочил с коня и бросил по воде подбежавшему мальчишке, который посмотрел на нас, ожидая, чтобы мы тоже отдали ему коней, пока будем гостить у Лоренца. Нет, я покачал головой, глядя на мальчишку. Это боевые кони, они могут и покалечить. Сергей, займись конями, потом присоединишься к нам. Да, княже. Волков ловко соскочил со своего каурова и принял у нас поводья. Затем кивнул мальчишке и на скверной латыни произнес «Веди на конюшню». Лоренцо повел нас в палацо, который больше напоминал музей с выставкой великих живописцев эпохи Ренессанса. И если я всегда относился к художникам равнодушно и просто прошел мимо, лишь бросив мимолетный взгляд на довольно известные полотна, а Милославский и Березин сделали вид, что ослепли и тупо шли за мной и Лоренцо, то вот с самым молодым из нас, Клыковым, случился конфуз. Он сначала шел рядом, стараясь не озираться, но возле одной из картин остановился и замер. Я обернулся и выругался сквозь зубы. Это была весна Боттичелли, и для бедного парнишки такое количество обнаженной плоти на картине Было уже явным перебором. «Юра, уведи его отсюда!» Процедил я, подходя к Лыкову. «Иди с Березиным на улицу, подыши не слишком чистым воздухом и приходи в себя». Он перевел на меня расфокусированный взгляд, в котором появились признаки понимания, кивнул и позволил Березину себя утащить. Мы с Милославским остались одни. «Что случилось?» — к нам подошел встревоженный Лоренцо. «Ему не понравилась картина?» «О, наоборот, очень понравилась!» Видя скепсис на лице Медичи, я вздохнул и пояснил. «У нас на родине запрещено рисовать людей. Дозволительно делать это, только изображая лики святых, а здесь явно не святые изображены». Вот у неподготовленного к подобному зрелищу юноши слегка и закружилась голова. «Я передам сеньору Боттичелли, что его творчество произвело неизгладимое впечатление», — улыбнулся Лоренцо. «Продайте мне эту картину», — внезапно произнес я, сам от себя подобного не ожидая. «Зачем она вам?» — осторожно спросил Лоренцо. Коль скоро мы какое-то время проведем здесь, в Италии, мне нужно все же подготовить моих воинов, чтобы они не оказались внезапно деморализованы. Добавлять про то, что хочу оставить своим потомкам, если кроме картины Дмитрия у меня появятся еще дети, приличное такое состояние, в которое превратятся картины сеньора Боттичелли, я, разумеется, не стал. О, Лоренцо на мгновение задумался. «На такое благое дело я с удовольствием подарю вам это полотно». «Вы даже не представляете, как я рад! А теперь, может быть, не будем тянуть время и поговорим уже о делах?» «Разумеется, цесары. Прошу мой кабинет». Лоренцо указал рукой, куда мне направляться, а сам сделал жест, и подскочившие слуги принялись аккуратно снимать весну с ее места на стене. Мы же прошли в роскошный кабинет и расположились за столом. При этом я сделал знак Милославскому, чтобы он присоединялся к нам. Именем Васькиным Лоренца даже не поинтересовался, отнеся того то ли к моим телохранителям, то ли к доверенным лицам. Я приготовился слушать, какими на Медичи будет рекламировать свой банк, но тут дверь распахнулась, и в кабинет ворвался грязный бедный человек, который проговорил с кроговоркой. «Фарли беда! Сеньора призывает на помощь Медичи!» «Что произошло?» Лоренцо приподнялся, опираясь руками на стол. Он сильно побледнел, а затем его щеки залил лихрадочный румянец. «Я не знаю подробностей», — гонец развел руками. «Мне известно только, что граф Риарио погиб». «Что?» У Лоренца появились явные проблемы с дыханием, а я невольно задумался. «Я знаю историю Рима не слишком хорошо, все-таки не моя тема. Но разве Риарио не должен погибнуть несколько позднее? И зачем сеньоре звать на помощь Медичи, если у нее миланская армия всегда под боком, а сам Лоренца вроде бы причастен к смерти графа?» А Лоренца тем временем упал в кресло, и уставился на меня полубезумным взглядом. Хотя, судя по его виду, медичи в заговоре не участвовали, по крайней мере, не в этот раз. Неужели мое появление так сильно поменяло историю Италии? Бред какой-то. «Цезаре!» «Я понимаю, проблемы. Я навещу вас в следующий раз». «Нет, Цезаре, не уходите!» Лоренцо протянул руку в мою сторону. Я прошу вас о помощи. В опасности находится не только знатная дама, но и моя репутация. И репутация моего банка. Вы можете ставить любые условия. Я аж закашлялся. Лоренцо, вы что, пытаетесь нанять великого князя с дружиной для помощи соседке? Вы в своем уме? Я сделаю все, что угодно. Снова пробормотал он. Я же сел обратно в кресло. Вы даже не представляете, на что подписываетесь.